Анастасия. С огня свадьбы миновало 3 года, и Рози начинает казаться, что уютные отношения это совсем не то, о чём она мечтала. Ей никогда не хотелось проводить вечера за игрой в бридж и хорошо бы хоть изредка почувствовать себя привлекательной. Пора возвращаться к нормальной жизни.